Более чем в трех тысячах миль от места проведения операции «Ледяная рыба» на северо-западе Испании в это время разворачивалась еще одна драма с захватывающим сюжетом. Галисийская полиция провела рейд по офисам нескольких компаний, занимавшихся незаконным рыбным промыслом. Среди них была и штаб-квартира компании Vidal Армадорес», снискавшая себе дурную славу браконьерством. Когда полицейские вошли в помещение – Они застали там сотрудников, в спешке уничтожавших документы. Все уничтожить не успели. Через полтора часа в распоряжении полиции было несколько десятков тысяч страниц документов. Рейд был частью операции «Воробей», названной так в шутку в честь Джека Воробья, героя Джонни Деппа из фильмов о пиратах Карибского моря. Это была первая попытка испанских властей, обеспечить соблюдение принятого в 2015 году нового закона о рыболовстве. Он позволял привлечь к ответственности граждан Испании, занимающихся незаконным выловом рыбы по всему миру. Испанская полиция и другие службы подозревали, что тандер как-то связан, свидал Армадорис. Личность владельца флагмана браконьеров была окутана тайной, скрытой сложной цепочкой офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, в Нигерии и Панаме. Но главными защитниками этих компаний были расстояние и неопределенность. Их суда все время перемещались и были недосягаемы для обычных проверок. Впрочем, и у браконьеров было одно слабое место. Как ни старались они проводить все время в море, все понимали, что без суши им все равно не обойтись. Их денежные ресурсы были намертво пришвартованы к сухопутным финансовым организациям и скованы цепями транзакций. У браконьеров были семьи, с которыми они хотели видеться, и долги, которые нужно было отдавать. Таковы реалии человеческой жизни. Испанские следователи знали, какие рычаги задействовать, чтобы привлечь браконьеров к ответственности. Иногда лучший способ распорядиться имеющимися ресурсами – это ничего не делать и ждать пока суда-нарушители вернутся в порт. В ходе расследования появились информаторы, которые начали снабжать испанских следователей множеством относящихся к делу документов. Из некоторых следовало, что владельцем Тандера была панамская компания Esteralis, которой, по данным Интерпола, руководил житель Галисии по имени Флоринда Гонсалес Коралл. Также отыскались судовые записи, в которых собственником Тандера называлась другая панамская компания фишинг. Несколько ее директоров были испанцами, до этого уже отсидевшими тюремные сроки за преступления, связанные с незаконным выловом рыбы. По данным Интерпола, они были связаны с Видал Армадорес. Сотрудники фишинг игнорировали мои многочисленные попытки получить от них комментарии. Испанский адвокат Карлос Перес Бузада, в прошлом представлявший интересы Видал Армадорис, прислал мне по электронной почте письмо, что его клиент не имеет никакого отношения к тандеру. Изучение этих документов, которые больше походили на фрагменты шифровок, было делом трудоемким и нелегким, но другого способа получить нужное сведения просто не было. Ни выбивание дверей офисов с последующей выемкой документов, ни захватывающие заголовки, которыми пестрит пресса во время погонь за судами браконьеров, не имеют такого значения для торжества закона, как будничная работа по сбору материалов для судебного преследования. В конце концов, погоня за Тандером в море была нужна лишь для одного – получения доказательств, необходимых для привлечения к ответственности операторов на суше. Чтобы сформировать доказательную базу преступлений, связанных с отмыванием денег, подделкой документов и уклонением от уплаты налогов, то есть тех, которые грозят реальными тюремными сроками и огромными штрафами, требуются огромные усилия и ресурсы. Заставить публику задуматься о сохранении рыбных ресурсов, не говоря уже об отмывании улова, то есть мошеннических схемах, позволяющих скрыть происхождение той или иной партии рыбы. Задача не из легких. Еще труднее добиться выделения денег налогоплательщиков на международное расследование якобы бескровных преступлений. Частью этой подготовительной работы занимались два неутомимых норвежских журналиста Эскил Энгдаль и Кьетил Сеттер которые курсировали между Испанией и полудюжиной других стран, взвалив на себя непростую задачу по распутыванию хитроумного клубка корпоративных связей и интересов вокруг «Тандера». Однако, как и я, они также не могли с уверенностью сказать, кто же все-таки владеет этим судном. Именно на такой результат и рассчитывали те, кто создавал эту систему. Когда все идет по плану, владельцы судов, страховые компании, банкиры, операторы, покупатели рыбы, администраторы судовых регистраторов и даже государственные органы получают выгоду от процветающего в открытом море нелегального промысла – рыбного пиратства. А если случается скандал, выясняется – все они надежно защищены от ответственности, скрыты от любопытных глаз Интерпола, профсоюзов, борцов за права человека и репортеров. Наступила середина февраля. Шла седьмая неделя погони. Суда находились более чем в 400 милях от берегов Южной Африки, ровно под ее южной оконечностью. По высокой посадке Тандера было видно, что горючего для борьбы со равными водами Индийского океана у судна осталось не так уж и много. 16 февраля находившиеся на мостике члены команды Боба Баркера увидели, как над кормой Тандера Поднимаются столбы пламени и клубы черного дыма. За судном тянулся масляный след. В ответ на радиозапрос морского дозора команда «Тандера» не очень убедительно заявила, что это были всего лишь пищевые и прочие отходы. Коробки, упаковка, туалетная бумага, коробки из-под сигарет и так далее. Закон не запрещает сжигать такие отходы. пламя было видно все следующие два дня. Удивительно для судна такого размера. Параллельно с этим гора сетей на палубе Тандера начала уменьшаться. Чакроварти предположил, что на Тандере избавлялись от улик. Когда в 2012 году представители надзорных органов Индонезии и Австралии поднялись на борт Тандера, они, к своему удивлению, не обнаружили сетей. Позже выяснилось, что капитан распорядился разрезать сети на куски и сжечь в ржавой печи на кормовой палубе. Через 6 дней после того, как Чакроварти впервые увидел дым на тандере, он собрал команду из нескольких своих людей и отправил их на катере с посылкой для браконьеров. Посылка представляла собой черный пакет для мусора. Внутри его находились 10 полулитровых пластиковых бутылок с крышечками, плотно замотанными желтой изолентой. Чтобы бутылки можно было подальше бросать, в каждую насыпали по пригоршне риса. Также в них были вложены записки на индонезийском и английском. Хаммерстед хотел, чтобы состоявшая главным образом из индонезийцев команда «Тандера» знала, что он на их стороне. В записках говорилось, что поскольку матросы исполняли приказы своего капитана и его помощников, привлекать их к ответственности за совершенное преступление не будут. «Мы не хотим испортить вам жизнь», — говорилось в записке из 450 слов. «Мы должны действовать сообща». Составленная Хаммерстеттом записка объясняла, что задача морского дозора – привлечь к ответственности за незаконный рыбный промысел именно командный состав судна. Там же говорилось, что если индонезийцы хотят сообщить что-нибудь своим семьям или задать какие-либо вопросы, достаточно составить ответное послание – вложить его в бутылку и бросить в воду, когда катер морского дозора приблизится к «Тандеру» в следующий раз. В конце записки Хаммерстед просил команду «Тандера» по возможности сообщить какую-нибудь информацию о капитане и его помощнике. «У нас больше горючего и провианта, чем у вас на «Тандере», и мы твердо намерены преследовать ваше судно до тех пор, пока оно не бросит якорь в какой-нибудь гавани». Подойдя к «Тантеру» на расстояние броска, команда «Морского дозора» стала швырять бутылки на борт судна. Практически сразу на верхней палубе появился человек в черной лыжной маске. В активистов полетел кусок железной цепи, который плюхнулся в воду всего в нескольких сантиметрах от моторов катера. Следом со свистом рассекая воздух полетел обрезок металлической трубы размером с катушку скотча, он попал в плечо одному из членов команды «Морского дозора». К счастью, все обошлось синяком. Когда все бутылки достигли цели, Хаммерстед приказал подопечным возвращаться на судно. Основанный в 1977 году «Морской дозор» с первых своих шагов считался непредсказуемой, склонной к экстремизму организаций. Именно так к нему всегда относились представители рыболовной отрасли. Практически в течение всего периода деятельности организации ее лидеры формулировали главную задачу морского дозора как принуждение к сохранению природы. Члены организации сами себя называли «эковоинами», видя свое предназначение в борьбе за спасение океанов. Поэтому для многих стало сюрпризом, когда в южной части Атлантического океана появилось 70-метровое рыболовецкое судно «Атлас Коув», которая решила помочь морскому дозору в преследовании Тандера. Находясь приблизительно в тысячи миль от Габона, 25 марта капитан Атласков, новозеландец Стив Паку, обратился к капитану Сэма Саймона с предложением присоединиться к судам морского дозора в знак солидарности. Хаммерстет ответил, что будет рад принять помощь. На самом деле встреча не была случайной. Ее спланировали заранее, обойдясь без газетной шумихи. Объявляя о начале операции «Ледяная рыба», представители морского дозора подчеркивали в интервью прессе, что не имеют ничего против рыболовного промысла, их цель – пресечение незаконного вылова. Я был удивлен. Прежде такого разделения морской дозор не делал. Вероятно, это было частью новой стратегии, основанной на прагматизме. Отчасти такую смену парадигмы продиктовали успехи японского правосудия в преследовании Пола Уотсона. Члены Совета морского дозора пришли к выводу, что если они действительно хотят чего-то добиться, им придется заручиться поддержкой надежных союзников. В течение нескольких месяцев морской дозор вел переговоры с австралийской компанией Austral Fisheries, которая владела целым флотом судов, специализировавшихся на вылове клыкача, включая атласков. Сотрудники компании много лет следили за нелегальным промыслом этого вида рыб и были совсем не против, чтобы за браконьеров взялся морской дозор. В Острел Фишерис не желали мириться не только с конкуренцией со стороны браконьеров, но с самой необходимостью терпеть бремя ограничений, в то время как другие его полностью игнорируют, и начали снабжать экоактивистов ценнейшей информацией о перемещениях интересующих их судов, в водах Антарктики. Когда Атлас занял место рядом с Сэмом Саймоном, один из членов его команды начал зачитывать по радиосвязи обращение к Тандеру. «Ваше судно – одно из тех, которые продолжают заниматься незаконным выловом», сказал он на испанском от имени своего капитана. Далее он пояснил, что присоединившись к коалиции законных операторов промысла «Клыкача», Атлас Ков решил присоединиться к Бобу Баркеру и Сэму Саймону, чтобы принять участие в борьбе с браконьерами. «Стоящие за вами люди не отпустят вас просто так», – продолжил он. «Их репутация говорит сама за себя. Если вы хотите продолжать работать в Южном океане, делайте это законными способами, как все остальные, и покажите, что вы ответственные люди». Мы вынуждены беречь то немногое, что еще осталось в море, потому что в противном случае нашим детям, внукам и правнукам ничего не достанется. Конец связи. Как только член команды Атласков закончил говорить, Тандер совершил резкий поворот и устремился к Атласков, нацелившись в его правый борт. Хаммерстед предупредил капитана Атласков в Паку по радио о предстоящем Таране но тут уже и так распорядился развернуть судно, чтобы избежать столкновения. Атлас занял место впереди. Сэм Саймон и Боб Баркер шли справа и слева от него. Катальда вышел на связь. Тандер. «Тандер находится в международных водах под нигерийским флагом. Теперь у вас три судна. В чем дело?» Сэм Саймон. «Дело в том, что вы, как уже сказал наш коллега, ведете промысел незаконно, и мы пытаемся вас остановить». Началась словесная перепалка. Каждая из сторон обвиняла другую в запугивании и опасном маневрировании. Капитаны не скупились на крепкие выражения. Было понятно, что уступать никто не собирается. Наконец Тандер вернулся на прежний курс. «Радио умолкло». Атласков продолжал следовать за Тандером вместе с судами морского дозора еще пару часов. Потом его команда распрощалась с активистами и направилась по своим делам. Буквально тут же морской дозор опубликовал в сети пресс-релиз о встрече с Атласков, стыдя правительства близлежащих стран за неспособность призвать «Тандер» к ответу и перекладывание ответственности за обеспечение законности в океане на плечи групп экологов-активистов и рыболовных компаний. Я был на их стороне, но мне казалось странным надеяться на то, что кто-то из чиновников прочитает пресс-релиз «Морского дозора», даже если бы он и попался им на глаза, думал я, вряд ли бы что-то изменилось. Пожав плечами... Они бы сказали, что море вне территориальных вод не в их юрисдикции.